Глава 197. Венера, 35 лет. Я слышала, как врач сказал, что уже ничем не сможет мне помочь. В моей жизни на важные органы врезались куски железа. Скоро я умру. Моё лицо изрезано осколками лобового стекла. И родилась красивой, а умру изуродованной. Когда-то я желала такой участи своей сопернице. И вот это произошло со мной. Ирония судьбы. Возможно, все несчастья, которых мы желаем другим, где-то учитываются и позже возвращаются бумерангом к нам самим. Странно. Прежде чем перестать дышать, я думаю о зле, которого раньше желала Синти Корнуэлл, сопернице А ведь я о ней давно позабыла. Это конец. Я воображала, что можно жить в безопасности, но безопасности нет нигде. Даже осторожно ведя надежный автомобиль в демократической стране, с пристегнутым ремнем безопасности, с мужем-защитником, при всем прогрессе медицины, технологий, человечества, ты нигде не избежишь опасности. Может, нам с Раймондом не надо было ездить в отпуск? Может, надо было мирно сидеть дома, в заперти? Раймонд. Хотя бы это мне удалось, супружество. Я знаю, что умру. В это последнее мгновение я чувствую возвращение веры. Надо приблизиться к смерти, чтобы поверить в Бога. Кажется, так оно и есть. Когда у меня были мелкие волнения, я верил в ангелов. Когда нагрянула настоящая беда, поверила в Бога.